Глава 12. Думаю, что пора уже сделать ремонт в кабинете. Нет, его уже сделали обычные строители. И до встречи с Людвигом я был уверен, что этого вполне достаточно. Но теперь хочется чего-то большего. Ведь в этом кабинете я провожу все больше времени. Сейчас, например, на мои плечи выпала доля кладовщика. Сижу и разбираю артефакты, что удалось добыть в последнем сражении с иномирцами. Набрали мы немало, вот только большую часть пришлось отбраковать. То одноразовые разряженные пустышки попадутся, то истощенные до предела амулеты, то еще что. Сплошное разочарование. Набирать артефакты на складе иномирцев было самым настоящим удовольствием. А то, что мы собрали сейчас, стыдно выдавать даже своим гвардейцам. Да и опасно это. Мои люди должны иметь самую лучшую защиту и лечение, но они пользуются убитыми артефактами, что защитят разве что от одной пули. Конечно, одна пуля тоже может убить. Вот только совсем другое дело, когда человек ожидает, что его артефакт защитит от 20 или 30 попаданий. В таком случае бойцы могут напрасно подставляться и получать тяжелые ранения. Ладно, раз своим такое не дать, у меня есть куда их деть. Владимир? Дозвонился я до торговца. Пришлось постараться, ведь минут десять его телефон был занят. О, здравствуй, послышался радостный, но уставший голос. Ты по делу, Михаил, или просто поговорить. Кстати, статую я ту продал, кому надо, если ты понимаешь, о чем я. А фондан и правда сказка. Жена от него не отходит, говорит, что его вода может заменить всю ее косметику. Ну я же говорил, пожал плечами, ведь и правда, ровно так я ему и сказал тогда. — Я звоню по делу. Есть первая партия артефактов. — А это, случайно, никак не связано с последним прорывом у вас в Архангельске? — Это связано с ним напрямую, — усмехнулся я. — А ты знаешь еще какие-то источники артефактов? — Ну, мало ли что, — замялся купец. — Но ты учти, через меня только легальная продажа. С оформлением всей документации, лицензии и сертификатов. Просто чтобы знал, это все отправляется в имперскую канцелярию. — Да. Император пытается подмять под себя оборот артефактов в стране, только пока не могу понять, с какой целью. Ведь какой смысл смотреть за движением подобных товаров, когда артефакты имеют свойство заканчиваться во время боевых действий? Те же защитные, обычно одноразовые, и редко кто перепродает их, обычно просто покупают и тратят. «Если тебе станет легче, могу предоставить трупы, с которых эти артефакты сняты», — предложил ему я. Правда, несколько трупов уже немного ожили в виде совершенно иных существ. Но если что, пересоберу их обратно, не проблема. «А вот это лучше не надо», — сразу отказался он. «И ты что, и трупы к себе утащил? Зачем?» «Да просто. Не хотел после себя бардак оставлять». «Действительно, надо было заранее придумать причину, почему я собираю трупы. Никто так не делает, и это большая проблема для Империи». Некоторых, конечно, отвозят на опыты, но большую часть просто сжигают. Так что объясни, как будет выглядеть сделка? На самом деле, по меркам обычных аристократов, у меня собралась немалая партия. Действительно серьезный объем, и куда больше, чем на 100 тысяч. Так что Владимир обещал прислать сюда вертолет и специально обученного оценщика. Он посмотрит и изучит артефакты, скажет их точную стоимость, после чего мы подпишем документы, ударим по рукам и оговоренная сумма сразу упадет мне на счет. Вот и вся сделка. Сейчас же я отправил ему фотографию артефактов, то он имел примерное представление о том, что я продаю. Описывать свойства и эффекты каждого не стал, так как, по идее, сам не должен об этом знать, но с этой задачей справится и оценщик. Договорились на завтра. Утром здесь будет вертолет, и с остальными делами справятся мои слуги. Я просто отложил кучку артефактов в сторону, А там уже сами разберутся. Мое дело сделано, и тратить на это время не имеет смысла. Но я бы не советовал продавать все сразу, уже когда мы попрощались, заявил Владимир, а я снова переложил телефон к уху. Это может привлечь ненужное внимание. Просто в одном провинциальном городе недавно так барона убили. Там начали открываться порталы, и он хорошенько разжился на их добыче и продаже. А потом его тело нашли в собственной кровати со следами удушья. «Как ты понял, в доме тоже все перевернули вверх дном». Впрочем, я это и так знал, потому лишний раз не показывал добытое в том мире. А ведь эта партия мне оказалась вполне дешевой, просто ведро мусора за несколько сотен тысяч. Так что пришлось еще раз все пересчитать, и я решил отправить на продажу лишь половину ведра. Остальное пока пусть полежит среди гор, куда более ценных артефактов. Потом как-нибудь тоже отправлю в столицу». Закончив с этим делом, нарешил немного расслабиться и прогуляться. А заодно напрячь и посмотреть, как они работают. Например, выделить целую бочку авиационного топлива на тренировки пилотов. Второй вертолет окончательно заглох и теперь покоится вместе со сбитым самолетом под землей на территории замка. А вот бедным пилотам приходится несладко. Оказалось, что у самолета и вертолета совсем разные управление. Вот никогда бы не подумал. В любом случае, справляются они отлично, и постепенно их навыки только растут. Уверен, еще недели у меня будут два аса, способных виртуозно управлять хоть вертолетом, хоть самолетом. Не для того ли я и ускорил их разум на время обучения. Так знания будут откладываться куда быстрее и прочнее, но зато потом начнут мучить сильнейшие головные боли. Этот момент пришлось умолчать, иначе они могли не согласиться. «А ты тут как, Вилли?» заскочил также в башню. Пришлось активировать поиск биения сердец, ведь этот гад снова попытался спрятаться, но на этот раз в подвале. Да, там пустые комнаты, и он был уверен, что внизу его никто не будет искать. «Да как так?» Артефактор явно был поражен. Не же установил экранирование на эту комнату!» «Ой, даже не заметил». Ведь и правда, помещение защищено от любых поисковых заклинаний. Но я никого и не искал. Просто слушал биение сердец вокруг, и все. Какой смысл защищаться от подобного? А вот старик-рунолог мог бы установить более совершенную защиту, правда, лишь на пару часов. Потом пришлось бы переделывать. Но старик пьет, сидя в люльке мотоцикла, ему сейчас не до того. — А чего это ты прячешься? — подозрительно посмотрел на него. — Отлыниваешь от работы, значит? Не выполнил мой заказ, да? — Ой, да забери уже! — метнул на мою сторону мешочек, и я ловко его поймал. — И изверг! — Почему сразу изверг? — даже удивился. Сам медленно работает, так еще и возмущается. «Но ты же заставляешь меня творить то, что я не хочу. Зачем все эти простейшие артефакты? Давай сделаю что-нибудь сложное. Хочешь, построй концентратор природной энергии и настрои его на выращивание кактусов?» «Что?» — не понял я сути предложения. «И зачем мне нужен ускоритель роста кактусов?» Тоже не совсем понял. «Ой, и все!» — махнул он рукой и обиженно плюхнулся на стул. «Проверяй работу и оставь меня в покое». Высыпал из мешочка десяток новых заряженных артефактов и принялся изучать построение магических цепочек внутри них. А интересный у на подход, ничего не скажешь. Зря я поначалу думал, что он тупой. Нет, возможно, он и правда тупой, но при этом свое дело хорошо знает. Сейчас у меня в руках десяток одноразовых атакующих артефактов. Семь штук, выполненные в виде колец, остальные — браслеты на руку. Один из них — это удар молнии сможет поразить цель на расстоянии до 20 метров. Другой при активации выпустит мощную струю пламени на обширную область. А третий, наоборот, создаст узкий луч огня, что сможет проплавить, допустим, металлическую дверь в считанные секунды. Тогда как в кольце заключено заклинание «Загучие пески». Казалось бы, бесполезная штука, но на деле применений может быть много. Как-никак это заклинание заставляет стать сыпучим даже бетон. Если применить такое на стену, Она просто начнет осыпаться вниз. Или же можно использовать его под ногами врага, тогда противник или техника попросту увязнет. «Отлично — Отлично! — похвалил Уилсона, а тот растянулся в улыбке. — Вижу, что любит похвалу. — Сделай таких побольше, — показал кольцо. — Сколько сделать? — Давай тысячу штук. На первое время хватит. Улыбка резко пропала с лица артефактора, и он побледнел. — В смысле тысячу? — у него задёргался глаз. «Зачем тебе столько?» «Так у меня армия есть, им надо выполнять боевые задачи», — пожал я плечами. «Ладно, занимайся, не буду отвлекать. Работы у тебя теперь хватает», — улыбнулся и поспешил скрыться с его глаз. «Ведь как только он осознает услышанное, сразу попытается меня прикончить, тогда придется его бить или немного модифицировать организм. Лишние траты лучше их избежать». После Уэлсона проведал Черномора с его товарищами. С ними вообще вышло все просто. Помню, как он встретил их и сразу застоял построиться, не обращая внимания на то, что половина из них уже не могли ходить после длительного перелета. Что удивительно, никто из них не вымолвил ни слова, просто исполнили приказ и приготовились слушать. Командир же прошелся по своим старинным друзьям сердитым взглядом и сказал, что я могу омолодить их и излечить все болезни. Вот так, просто взял и сказал. Но те и бровью не повели. Просто кивнули, мол, информация принята к сведению. «Эти люди никогда не разгласят секретную информацию, не переживай», заявил мне тогда Черномор. Впрочем, нет смысла сомневаться в его словах. Ведь как только старики перешли под мою командование, я сразу проверил их разум. Никаких скрытых умыслов в них не нашел. Они простые, чистые, как белый лист, привыкли беспрекословно выполнять приказы, но при этом знают, что такое честь и достоинство. В этот раз я пришел не просто так. За последнее время мне удалось устранить лишь самые опасные болезни, и теперь можно было заняться омоложением. Нет, внешности менять я не собираюсь. Как минимум потому, что это сложно и долго, плюс в этом нет никакого смысла. А вот внутреннее состояние поправить все же стоит. В итоге они все так же будут выглядеть дряхлыми старцами, но смогут скакать, словно им по 20 лет. «Значит, я буду порхать, как бабочки, жарить, как пчела, а выглядеть, как старый хрен?» — хохотнул их командир, в ответ на что я пожал плечами. «Да, так даже лучше». И «Если в первую нашу встречу они никак не признали меня, то после короткой беседы с Черномором эти люди теперь полностью в моей власти. Ни слова поперек, все мои приказы теперь исполняются неукоснительно и в кратчайшие сроки, но относительно...» Все же надо делать скидку на возраст и состояние организма. Из минусов старики запросили неприлично большое денежное довольствие. Но я пошел им навстречу. Как-никак специалисты ценные. Кроме того, им надо кормить многочисленных внуков, а еще покупать шапочки, ведь когда я пришел, только пятеро из них носили продукцию одной деловитой девчонки. Остальные, видимо, не потянули по финансам так что я даже знаю, куда уйдет их первая зарплата. Пару часов занимался тем, что запускал восстановительные процессы в старых и почти мертвых телах. Мгновенно организм не изменить, и силы к ним будут возвращаться постепенно. Думаю, через неделю они уже смогут бегать на равных с молодыми гвардейцами, а через две даже превзойдут многих по физическим показателям. Тела стариков натренированы, сильны, и надо просто вернуть им былую форму. Далее я посмотрел, как обстоят дела на фронте. Перемирие закончилось не так давно. Затем началось вторжение, и моим врагам было не до меня. Но стоит отметить, что герцог Харьков начал просыпаться. Про меня пока не вспомнил, а вот на землях сейчас довольно ожимленно. Началась большая стройка. Туда пригнали немало дорогой техники, материалов и людей. Что они там будут делать, пока непонятно. Но в любом случае это скорее плюс. Когда я захвачу эти земли, там будет куда больше важных и ценных построек. А вот барон все никак не угомонится, стягивает и стягивает войска к границе и даже не пытается поучаствовать в отражении на мирской атаке. Хотя бы и отряд послал, чтобы не портить себе репутацию, но нет, решил пожертвовать ради уничтожения соседа. Помогло ли это ему? Ни капельки. Мало того, войска его стали кучнее. «Не они теперь отличная цель для моей легкой боевой авиации!» Курлык обратился к своему разведчику, что сидел на жердочке и доклёвал бублик. Крошки ворохом летели вниз, где на диване уселись голубки. Они же эти крошки сразу и собирали. «А ты не обнаглел?» Ур! пожал плечами пернатый. «А, голубятня на уборку закрыта. Понятно». Раз в день его жилище вылизывают до стерильной чистоты, меняют воду в джакузи и фонтанах. В общем, жилище минимум на пять звезд, никак не меньше. Единственное неудобство для всех — на время уборки все голуби расселяются по замку, после чего в нем также надо убираться. «Ладно, для тебя есть задание», — указал голубю точкой на карте и выдал мешочек с артефактами. Пернатый некоторое время поурчал, но затем махнул крылом, призывая двоих помощников, и отправился выполнять приказы. Сначала к Харькову, а затем и к барону Гришанову чтобы оба мои врага не расслаблялись и помнили, кто их сосед. Перемирие закончилось, и они особо не пытаются на нас нападать. Ждут, когда я сделаю первый шаг, и оступлюсь. Хочу сказать, зря они так. Теперь будет гореть их боевая авиация. Спустя минут 10 Курлык отчитался об удачном сбросе взрывных артефактов над площадкой, где были припаркованы вертолеты Харьковых. Зарвано три штуки, и ещё один поврежден. После чего, всего через 10 минут, взрывы прозвучали и у Гришанова. Но у Барона было всего два вертолета, так что красочного шоу не получилось. Впрочем, я и не рассчитывал на какой-то красочный эффект. Желаемого в любом случае добился, теперь враг не сможет быстро перебросить отряд или забросать замок ракетами, а купить новые вертолеты быстро не получится. А пока Курлык летал над землями Харьковых, операторы заметили странную площадку, что расположилось недалеко от наших границ. Тогда сразу направились еще птицы, и теперь мы, вместе с остальными операторами, не сдерживая улыбок, смотрим на экраны. «Господин, я так понимаю, надо звать Черномора?» — предположил один из ребят, отмечая что-то на картах. «Да, и пилотов тоже», — улыбнулся я. «Вы пока наблюдайте, если что, сразу докладывайте». По всем новым владениям Харьковых сейчас идет большая стройка. И одно из таких приметил Курлык. Но там не какой-то завод или деревня. Они решили создать военную базу прямо у меня под носом. И процесс уже идет к завершению. На расчищенную площадку завезли немного военной техники, скорее для охраны. Но самое главное, прямо сейчас туда тянется длинная верница грузовиков. Чего там в ящиках, догадаться нетрудно. Боеприпасов много не бывает. И покупать я их не привык. Также на этой базе есть несколько недавно построенных из контейнеров зданий. Там расквартировано пять сотен бойцов, плюс дозори около сотни часовых. В общем, все это решаемо. Ты же не хочешь сказать, что мы снова будем сидеть в кустах, пока ты на своем верном коне врываешься в стан врага? Черномор посмотрел на меня как-то недобро. Я просто улыбнулся в ответ и кивнул: Как-то так. Ты очень проницателен. Но. «Не проще ли нам ворваться на эту базу и быстро подавить сопротивление? Взять тяжёлые пулемёты, побольше пушек? Они явно ожидают атаки!» Старик сверился с данными от операторов и пожал плечами, не понимая, почему я выбрал именно такую тактику и почему хочу пойти один. «Не проще», — помотал головой. «Просто будьте готовы. Поднимите заранее воздух следопыта. Начните погонять из подземной парковки грузовики». «Сегодня мы пополним запасы и, думаю, даже останется на продажу». Старик, не споря, начал сбор гвардейцев. А я не стал его отвлекать, просто запрыгнул на своего коня и отправился в сторону вражеских земель. «Михаил!» — Окликнула меня Виктория, пришлось остановиться. «А ты чего это один собрался?» «Ну вот говорил же, умеет она быстро собираться». Прошло всего ничего, девушка уже при параде. Облачилась в свою боевую форму, взяла меч и даже успела накраситься. Боевой раскрас, кстати, выглядит очень даже ничего. Может, и зря я так наговаривал на косметику. А нет, ошибся. Эта девушка от перевозбуждения перестала контролировать некротику. Вот она и полезла из глаз. Так что снова перестал любить косметику. «Вик, останься тут», — остановил ее. «Твоя задача на сегодня — сидеть у экрана и наслаждаться зрелищем». Виктория сначала замерла, затем на ее лице появилось недоумение. «Так ты что, разве не убивать их едешь?» «Ну, не совсем. И не всех». Теперь девушка окончательно запуталась, и я, воспользовавшись ее замешательством, пришпорил коня. «Ехать не так уж и далеко. Харьков — наглый герцог. Уж не знаю, кто из них приказал...» разместить мощную и явно недешевую военную базу прямо у моей границы, но этот человек явно недооценивает мою силу и хитрость. Скорее всего, приказал всё-таки старший, и только потому его сын начал хоть как-то шевелиться. Вот только достроить базу он не успел. Вокруг нее есть несколько укреплений, но их пока слишком мало. Достраиваться они будут в течение пары дней. Забор неплохой, скрепленный из готовых модулей, И по проводам наверху впустили электричество. Это проверил Курлык лично, своим клювом. Тряхнуло его хорошенько, да так, что перья немного поплавились, за что он хотел облить кислотой генератор. Но это делать я ему пока запретил. Нельзя показывать, что мы знаем об этом месте. Лагерь начали строить прямо посреди леса, на некотором удалении от дорог. Так что видеть его можно лишь с воздуха. Да и то, только если разведчик будет... Лететь на малой высоте. Крыши зданий закрыты маскировочной сеткой. Машины в темноте перемещаются с выключенными фарами. на днем в лагере тишина. В общем, готовится там что-то грандиозное. И очень хорошо, что достроить и оснастить окончательно базу не успели. Как минимум, техники там на несколько миллионов, да и коробки, что постоянно перемещаются на склад, выглядят довольно дорогими. Если там и боеприпасы, то точно не самые убогие и простые. Корги оставил в паре километров от базы, не спешившись обошел ее пару раз вокруг, внимательно изучил каждый сантиметр, просканировал казармы и будки часовых на сердцебиение, прошел с сонаром, чтобы не пропустить подземные части военного лагеря. Никаких секретов и потайных ходов найти не удалось. Как и сказали голуби, этот лагерь только строится, и уже сейчас я начинаю понимать, сколько сюда было вложено средств. Если коротко — много. Точную цифру сказать не выйдет, но разорение этого места будет неприятным уколом по бюджету герцога Харькова. Возможно, побудит напасть на меня всеми силами в кратчайшие сроки, вот только на это у меня уже есть свои планы. Уверен в одном, скоро Харькову выпадет хороший шанс показать себя в бою, а так как рот этот не из местных, поддержки от остальных они вряд ли получат. Пока бродил, приготовил несколько интересных заклинаний а также зарядил арбалетные болты, и первый из них отправился в шею часового, что стояло около главного въезда в лагерь. Затем несколько болтов с глухим звуком впилились в ещё несколько патрульных, после чего я быстро оттащил трупы в сторону и активировал их расщепление. Далее двинулся в вглубь лагеря. Некоторые бойцы пока разместились в палатках, но основная часть армии сейчас находится в казармах. Два двухэтажных деревянных здания, что скорее похожи на склады. «Но нет, склад чуть дальше. Это я знаю точно. Вокруг него даже больше охраны, чем около казарма, значит, внутри явно что-то ценное». «А!» — не успел удивиться патрульный, как ему в лицо ударил красный крупный кристалл. «А ведь он чуть не обнаружил меня. Точнее, труп». Благо, боец подумал, что увидел пьяного товарища, который завалился спать у своей палатки и подошел к нему вплотную, а я попросту использовал его кровь, чтобы убить любопытного солдата. Этих двоих затащил в палатку, хотя там спали еще пятеро. Но сонных крепок, даже если начать их молотить по лицу, не проснуться. Об этом я позаботился, и убивать их нет никакого смысла. Пока прятал дела, послышали шаги. — Эй, я точно слышал! — тихий голос прямо за стеной палатки. — Ну так поднимай тревогу! — усмехнулся второй. — Что, теперь не так уверен? — Ты же сам знаешь, что нам будет заложенную тревогу! — обиделся тот. «Ладно, может, и правда кто-то поссать вышел, а я тут страху нагоняю». «Молодец. Не доверять собственным органам чувств — это хорошо. Для меня хорошо, а вот для вас двоих — не очень». В звенящей ночной тишине раздались два приглушенных щелчка один за другим, и прямо из стенки палатки вылетели арбалетные болты. Бил я сразу в сердце, ведь только его и чувствовал а заряженные на резкую мощную боль снаряды не позволили бедолагам даже скрикнуть. Так и ходил от палатки к палатке, затем перешел к зданиям. Там пришлось потратить немало энергии, чтобы сделать сон бойцов более здоровым и крепким. Запрограммировал так, чтобы все они проснулись разом через 3,5 часа, а следом занялся складами. Там уже пришлось постараться и пустить в ход весь свой арсенал. Бойцы не спали И у них уже начали закрадываться сомнения, что эта ночь пройдет тихо. Несколько раз они вызывали других дозорных по рации, и, не получив ответа, отправили отряд из пяти человек проверить, что творится в остальном лагере. Но и эти пять человек перестали выходить на связь, еще бы, ведь они напоролись на руну доса с отложенной активацией. Стоило первому попасть в область действия зафиксированного под землей заклинания, как раздался тихий хлопок, и кровавый туман полностью поглотил весь отряд. Хитрость этого заклинания не в том, что людей пронзило сотнями острых кристаллов, а в том, что окружающие не услышали криков товарищей. Туман попросту заблокировал все звуки. Следующих двоих дозорных, что спрятались в специальной будке, поразил кровавый шип. Пусть он и мал, но при этом он под полным моим контролем. Потому удалось ударить спину врагам, вот только один из них успел выпустить короткую очередь в воздух. Ждал, что взводит сирена, Но этого не произошло. К этому моменту дозорных осталось всего 20 человек, и все они, не сговариваясь, побежали в сторону леса. Пятеро успели прыгнуть через забор, остальным же я перекрыл дорогу. И, обнажив меч, бросился в атаку. Взмах, и лезвие удлинилось вдвое, накрасившись в красный цвет. Двое бойцов такого не ожидали и не успели заблокировать удар. Кровь из раны хлынула ручьём, но я тоже взял ее под контроль, использовав против них самих. Ещё взмах. Но в этот раз противник оказался хитрее. Он успел броситься мне в ноги, не вонзил в бедро кинжал. Ммм, отравленный. Хорошо быть лекарем. Он не успел удивиться тому, что я не заметил рану, когда я подхватил его за разгрузочный жилет и резко поднял перед собой, защищаясь от автоматной очереди. Неплохое оружие. Тело бедолаги прошило насквозь, и пули заторбанили по моей алмазной броне. Но вскоре послышался щелчок, а значит, у врага закончились патроны, так что метнул тело в двоих автоматчиков и скрылся за деревом. Кровавый взрыв снес их с ног, а миниатюрные красные кристаллы прошили еще нескольких, вызвав сильнейшие кровотечения. Да, тромба бомба может не только сворачивать кровь, но и лишать ее такой возможности. Бой получился быстрым. На пятерых я все равно упустил. Они могли бы отойти на безопасное расстояние и связаться с командованием, но. — Да, именно могли бы, ведь в лесу их сейчас гоняет и бьет копытами один крайне агрессивный конь. А еще курлык не спит, и потому связь здесь была заблаговременно отключена. — Всё, можешь включать, — махнул Пернатому, а тот сел на землю и начал ее клевать. — проурчал он, продолжая заниматься своим безусловно важным делом. — То есть ты хочешь сказать, что связь тут включить не выйдет? — Понял я, что голубь выполнил мой приказ даже слишком хорошо. «Уррр!» — пожал он плечами. «Так сам скажи Черномору, чтобы летел сюда. У нас мало времени». Подошёл, чтобы придать ускорение птице пинком, но в последний момент Курлык успел сообразить и сам, так что моя нога прошла сквозь воздух. Пришлось ждать минут двадцать, пока он долетел, пока передал приказ, пока самолёт прибыл. Но так или иначе, вскоре мы начали разгрузку склада. «Ящики, ящики, ещё ящики». Все в ящиках с различной маркировкой. Где-то снаряды, где-то патроны. В других аккуратно выложены автоматы и винтовки. Также нашлась новая электроника для глушения связи и для самой связи. В общем, поживиться тут есть чем, но все в самолет мы складывать и не собирались. Для боеприпасов и оружия чуть позже при целая колонна техники. А вот самолет я вызвал для другой цели. «Выполнять!» — повторил мой приказ Черномор и немного удивленные гвардейцы отправились в казармы, где сейчас спит четыре сотни человек. И только убедившись, что его правильно поняли, старик повернулся ко мне. «Михаил, я все понимаю, приказы не обсуждаются. Но зачем нам грузить в самолет спящих людей? Так еще и выдавать им оружие». «Может, им с оружием будут сниться хорошие сны», — улыбнулся я, а старик махнул на меня рукой, мол, «делай, что хочешь». «И, конечно, я хочу этого» чтобы каждый спящий гвардей из Харьковых был одет по погоде, вооружен качественным оружием, снабжен бронежилетом и каской. Они должны быть в полной боевой готовности, когда проснутся. Так, за несколько часов мы погрузили в самолет 4 сотни вооруженных спящих бойцов, после чего машина поднялась в воздух. Да я смотрел в иллюминатор и любовался тем, сколько гружённых доверху машин выезжает в сторону замка. В таком темпе скоро придется строить новый склад». Да и парковка сегодня пополнится двумя десятками неплохих новых броневиков. Жаль, танки сюда не успели притащить. Очень уж нравится мне эта техника. А Уилсон так и вовсе в восторге. Каждую минуту просит освободить его от работы и позволить немного поковыряться в технике. Понять, как она работает, чтобы сделать ее лучше. Обязательно ему это позволю. Но сначала надо закрыть дыры по артефактам. Хочу, чтобы все мои бойцы были защищены и вооружены по высшему разряду». Минут через пятнадцать следопыт начал снижение, и я отправился к выходу. Да, место выбрали идеально, нас никто не заметил. А кто заметил, получил в лицо голубиную ляпку. «И что, теперь выгружать?» — вздохнул Черномор. «Прямо сюда, в поле». «Почему нет? На улице тепло, не замерзнут. И поторопитесь». «Через полчаса они начнут просыпаться», — указал в сторону выхода, а сам при помощи курлыка стал следить за округой и процессом выгрузки. Четыреста человек — немалая толпа. Вынести быстро не получилось, но, по словам пернатых, нас никто не заметил. Минут через двадцать турбины взвыли, машина оторвалась от земли, и на предельно низкой высоте мы рванули к замку. Я не стал никого дожидаться и сразу рванул в коморку операторов. А там уже собралось немало народа. Вика, Белмор, маги земли. Пришлось экстренно выводить изображение с камер на большой экран в гостиной, но это того стоило. Мы смогли собраться всей толпой и расположиться на диванах, открыли пиво. Да, этот напиток как раз кстати. «Вот, проснулся, смотрите», — воскликнула Вика. Она уже поняла, что я сделал, и теперь с нетерпением ждала развязки. «Второй тоже». «Пять минут, и они все проснутся», — улыбнулся я. Ошибся с расчетами немного, но так даже лучше. Мы все разом замолчали, ведь если сверху парил голубь с камерой, то внизу, прямо над головами гвардейцев рода Харьковых, летал пернатый с микрофоном. Поэтому получилось послушать разговоры бойцов, если в общих словах они немного удивлены. «Ты хоть помнишь, как мы тут оказались?» обратился один офицер ко второму, но тут лишь пожал плечами. «Сесть, есть!» — товарищ отрицательно помотал головой. Телефон! «Рация! Хоть что-то!» «Ага, оставил бы я вам рацию, конечно!» — усмехнулся я, нащупав рукой сушеного анчоуса и закинув его в рот. «Давайте, где ваша тяга к исследованиям? Идите в сторону огней!» Там и правда неподалеку можно было заметить прожектор и несколько фонарных столбов. «Думаю, надо продвигаться туда», — указал офицер на огни. «Там и поймем точнее». Сложи мою команду!» — рыкнул второй. «Проверяем оружие и выдвигаемся! Скрытно!» — акцентировал он внимание на последнем слове. Вскоре они собрались и пошли, и уже минут через пятнадцать несколько бойцов выбралось из зарослей и напоролись на укрепленный блокпост с другими бойцами. Форма другая, гербы другие, но и те, и те знатно удивились, увидев друг друга. «Кто такие?» — в унисон выкрикнули обе стороны, схватившись за оружие. «Мы люди бар. Договорить офицер, ответственный за этот блокпост, не успел. Ему на голову упала концентрированная кислота, и, схватившись за нее, мужчина заорал. Это и стало командой к атаке. Загорохотали выстрелы, началась самая настоящая бойня, а я пил пиво и улыбался. Кто потом разберет, каким образом на землях барона Гришанова оказался отряд из четырех сотен бойцов Харьковых. Герцог здесь не местный и ни с кем союзов не заключал. но Вдруг он захотел захватить больше земель. Кто ж теперь его поймет?